Глава 13. За спиной послышался стук каблуков. Как только Ингрид ухитряется на них даже бегать. Явно на такое бесцельное искусство потратила столько же времени и сил, как на меткую стрельбу. Мы, люди, многое делаем бесцельно и зрячно, даже когда понимаем, что можно было бы не делать и вообще делать не стоило. В свой отдел? Угадала, согласился я. А теперь угадай, в какой из? Она подумала. пожала плечами. В центре муцинюка у тебя всё в ажуре, а в центре катастроф, отделе, поправил я. И не катастроф, а их предотвращения. Что ты как журналистка? Она сказала зло, но-но, без оскорблений. Давай подвезу на спине? спросил я. Из под дружественного огня смогу, ответила она серьёзно. Как ты меня обижаешь? сказал я. Мужчина, даже раненый обязан и должен защищать женщин. Шавинист. А где равноправие? У эволюции прав больше, пояснил я. И когда распределяла права между мужчинами и женщинами, она знала, что делает. Автомобиль подкатил к подъезду. Ингрид села за руль и сразу пристегнулась. А моё кресло недовольно пикало, пока я не потянул на себя ремень. Хочешь сказать, спросила она и включила зажигание. Равноправия никогда не будет. будет, заверил я, даже раньше, чем думаешь. Когда? Как только пройдём через игольное ушко сингулярности, ответил я. Она зябко передёрнула плечами. Уже слыхала от меня, после перехода не будет этого биологического разделения на мужчин и женщин. Все станут такими, какими хотят, просто не человеками. Что должно пугать и пугает нормальных людей, а радует только горстку ненормальных. которые и создают всю мировую цивилизацию, науку, хай-тек и отвечают за стремительное ускорение прогресса. Выказывая, что я босс, она чуть издевательски забежала вперед и распахнула передо мной дверь автомобиля, или же напротив подчеркнула, что она, как доминант, ухаживает за слабым существом, всего лишь мужчиной. Кто знает, что у женщин уме? Я читаю то, что пишут на форумах и в СМСках. Могу подслушать разговоры по мобиленнику, но пока не слышу мысли. А хорошо бы натренироваться их идентифицировать тоже чётко и ясно. Вообще-то стоит серьёзно подумать о таком. Это же расширение возможностей человека. А главное моих возможностей. Всё-таки центр катастроф лучше, сказала она вдруг. Все сокращают названия. Не сократишь сам, сократят другие. За дорогой смотри. ответил я ворчливо иж заносят меня и тебя тоже сказал я центра катастроф звучит не лучше а красивше но только для дураков правда их в процентном отношении девяносто девять от всего населения но все равно руководят миром двуногие из того одного процента а им такое не нравится а как бы назвал ты я сдвинул плечами не задумывался Вообще-то это отдел ограничения, не ограничения. Она вывела автомобиль со двора на дорогу, сразу заняла левый ряд, а оттуда уже сказала с высока: "Это вообще ни в какие ворота". Вот-вот, согласился я. Человеческий вид как целое сопротивляется неограниченному продлению жизни, тем более бессмертию, а то, что он может вести себя как единый организм, показали войны, эпидемии, катастрофы. возникающие новые смертельные болезни. Она сказала с недоверием. Ты считаешь все неслучайно? А это реакция такого единого организма? Умница, похвалил я. Всего сто раз сказал и сразу поняла. Свинья. Эти девяносто девять процентов, сказал я, еще не знают, что бессмертие в самом деле уже близко. Но достанется в первую очередь народам Западной Европы. Она сказала хмуро. Представляю, что начнется. А я не представляю, признался я. Это же вызовет дикую ярость жителей Африки, да не только Африки. Ярость и тревогу. Потребуют, поинтересовалась она, чтобы бессмертие либо всем, либо никому? Я сказал с иронией: "Беда в том, что всё записано в кодексе белого человека, какой бы строй там не был, и начнётся война даже в Европе между теми, кто за справедливость, и теми, кто за наше нам, а остальные, как хотят". Страшное время живём, бросила она. Но если переживём, ответил я. Уже ничто человечество угрожать не сможет. Если, протянула она. Уже и я начала говорить никогда, а если? Неужели ты меньше оптимист, чем я? Так и должно быть, заверил я. Больше знаю, больше умею. А в самом деле мелькнула дикая мысль: вполне возможно, моя способность не результат моей безумной отваги, когда решился на редактирование повреждённых генов, а как раз планомерное и поступательное развитие вселенной. Это не я вдруг получил дополнительные способности и возможности, а сама вселенная дала их мне, чтобы я предотвращал, спасал, исправлял. Ингрид ведёт автомобиль красиво и умело. Я погрузился в просмотр новостей медицины и биотехнологий, но мозг выловил и выдвинул вперёд новость, для простого народа достаточно неинтересную. нас сразу же всколыхнувшую игровую общественность, и не только игровую. Мацанюх вчера анонсировал фирму для создания одной единственной баймы, хотя, конечно, на одной не остановится, но пока что, как заявил осаждавшим его корреспондентам, жаждет выпустить этот амбициозный проект в том виде, в каком задумал. Главная суть в том, что это будет некое подобие Знытова в прошлом Симса. Только при создании перса можно сразу давать ему внешность не только придуманного, но и своих знакомых или неких деятелей, будь это политики, бизнесмены, актёры или спортсмены. Настройка характера и привычек тоже включает в себя не 5-6 черт, как в Sims, а несколько сотов. Так что персонажи в самом деле будут оригинальными и соответствовать прототипам. Один из корреспондентов сразу заявил: что это по заказу политиков, которым важно на таких моделях проигрывать сценарии реакций на новые законы, выборы, события в мире. Его зашикали. Хотя, как мне показалось, Мацанюк учитывает и эту возможность. Пусть не в первом варианте Баймы, но по мере увеличения мощности компьютеров у рядовых пользователей в самом деле может стать серьёзным подспорьем для принятия решений как для мелких предприятий, так и крупных. а затем и для правительства. Но ну, а пока что пользователям обещан огромный и почти неограниченный мир, где у персонажей будет подлинная свобода, как у людей в реале, хотя игрок время от времени сможет вмешиваться, что-то подправлять, направлять, начинать игру сначала, заменяя этот мир совершенно другим или же просто вводя другие параметры системы управления. Тестирую режимы как демократии, так и меритократии, плутократии или олигархии. Вполне возможно, в самом деле планируют не столько, как Баум у всех времён народов, так её крестили хитрые инсайдеры, как идеальный инструмент моделирования ситуаций. Да и другие, полагая, кто умеет заглядывать вперёд, тоже оценили перспективу применения вовсе не как игрушку для скучающих бездельников, и к тому времени, когда пойдут отладка и тестирование, Поступят предложения по поводу некоторой модернизации под их корпоративные или даже государственные нужды. Господь Бог точно не любитель слэшеров или стрелялок. Предпочитает величественные симы и стратежки. Об этом отчётливо говорит мудро и умело устроенная им вселенная, а также стратегия развития от начала, который мы называем большим взрывом, а затем через постепенное усложнение материи, возникновение протозвёзд, туманностей, галактик. гравитацией, взаимодействии частиц, а в конце наступает высшая фаза развития возникновение жизни, что уже предельный уровень и вступление в завершающий этап игры. "О чём замечтался?" раздался рядом неуместный голос. "Лицо у тебя больно глупое. Машина уже мчится на предельно допустимой. Правила дорожного движения на скоростных платных магистралях намного либеральнее, чем на остальных тоталитарных" Здесь оштрафуют только за что-то уж совсем в ворота не влезательное. Да и что нам штрафы? Easycom, easy go. Игорь руль держит свободно, почти расслаблено, но реагирует на малейшие изменения на дороге моментально. "Грубая ты", ответил я без упрёка. "Красивых женщин как-то трудно в чём-то упрекнуть. У меня лицо просто мужественное, незаметно. У людей нашей профессии не должно быть заметных признаков интеллекта. Сама понимаешь, почему?" Почему? Я вздохнул плечами. Начальство доверять перестанет. Ну кто же из умных пойдёт на службу в органы? Ну, знаешь ли, сказала она сердито. А если умный, пояснил я, да ещё и доброволец, то либо агент госдепа, что спит и видит, либо сам думает, как навредить стране почти победившего коммунизма, чтобы не победил снова, а он всё равно победит, пояснил я. Коммунизм это не придумка Сталина. Как любят говорить неграмотные либералы, а они все неграмотные, только одни избирательно, другие в самом деле такими родились в нашем гуманном обществе. Коммунизм это мечта европейских стран о правильном и справедливом обществе. Коммунизм в Европе зародился и развивался, но там очень медленно подбирался к нему. А Россия с её безрассудством попыталась построить это царство счастья на рывке, на чём и подорвалась. Она замолчала. Сосредоточенно глядя перед собой на стремительно несущееся навстречу широкое полотно скоростной дороги, я тоже помалкивал. Перед глазами в стремительном темпе проскакивали фото, ролики, новости науки, но мелькнуло снова сообщение об этой вялой болезни в многострадальной ЮАР, о которой Запад стыдливо и очень старательно помалкивает. Я с тоской подумал, что наши идеалы и благородные стремления нам же и вредят больше, чем худший рак. России больше всего повредила попытка построить коммунизм. Светлое будущее для всего мира, а всему миру вредит наше желание жить по совести. Это жить по совести привело к тому, что неоправданный гуманизм уничтожил чуть ли не самую богатую, процветающую и развитую страну в мире. Здесь местные хирурги впервые сделали первую в мире пересадку сердца. Здесь создали своими силами своё ядерное оружие, но добровольно, неслыханный случай. Отказались от него. Здесь сосредоточены самые уникальные богатства планеты, но сейчас страна в тотальном нищете. И Запад со штатами стыдливо помалкивает, что это они все разрушили и ввергли 50-миллионный народ в катастрофу. В ЮАР тогда существовал апартеид, разделенное существование белых и черных. Государство было богато, а черные из соседних стран стремились переехать в ЮАР, чтобы жить под гнетом проклятых колонизаторов. и быть богатыми и счастливыми. Но США и Европа с санкциями и давлением добилась, что из тюрьмы был освобожден террорист Нельсон Мандела, лично взорвавший 57 бомб, который первый исполнил ставшую с тех пор популярную в Африке песню "Убей белого". Мандела, кстати, не отрицал, что он террорист, но в суде воспользовался случаем, чтобы изложить свои взгляды на то, что Африка вся должна принадлежать неграм. потому всех белых там нужно убить. Белый президент ЛеКлерк после освобождения Манделы без борьбы молча уступил ему президентское кресло. Это едва ли не единственный случай в Африке, когда власть изменилась без кровавого переворота. И тут всё началось. Мандела добивался не отмены апартеида. Он хотел апартеид для белых. То есть теперь чёрные власть, а белые рабы. Придя к власти, он объявил на белых охоту. Лишь потом, спохватившись и видя страну в разрухе, велел охранять уцелевших, но это уже не спасло экономику. Сейчас в Вьетнаме инфляция в ВУР стремительно вышла на первое и неоспоримое место в мире. Безработица уже 50%. Треть работающих зарабатывают меньше 2 долларов в день. Уровень преступности самый высокий в мире, а по образованию ВУР на последнем. И вот ещё эта вспышка новой болезни. как будто мало спида, которым заражена треть населения. Треть это вообще не лезет ни в какие ворота. Но теперь ОЮР стыдливо помалкивает, как в США, так и в Европе. Это же признаться, что своими тупыми санкциями разрушили одно из самых богатых и благополучных государств в мире. В России помалкивают тоже. Тогда СССР поддержал Штаты и Европу в её давлении на ЮР насчёт передачи власти от белых к чёрным. На новости об этой болезни, что то ли эпидемия, то ли нет, мозг задержал моё внимание на долю секунды. Информация скудная. Затем перебросило на конференцию генетиков в Париже, и тут я попировал с наслаждением, проглатывая и обдумывая темы и нюансы докладов, а также возможности, что вытекают из этих открытий.